Глава третья. Несколько секунд понадобилось, чтобы прийти в себя. Сделала глубокий вдох и покинула помещение, буквально натыкаясь на мужскую грудь. Где ты ходишь? Голос, пропитанный упреком, заставил почувствовать раздражение. Осталось несколько минут. Идем быстрее. Сережа дернул меня за руку и повел в сторону входа в зал. Благо никого в просторном коридоре уже не было, иначе я умерла бы со стыда. Отчитывал как школьницу, а мне на минутку 25. Но вступать в спор с ним себе дороже. Сережа выставит все так, что я ничтожество, поэтому проще молча снести все упреки и попытаться не обращать внимания. Я встретил кое-кого и пригласил их присоединиться к нам в ложе, так что будь добра, веди себя прилично. Встретил. Хотела спросить, о ком он, но Сережа открыл дверь и отодвинул портьеру, впуская меня в ложе. «Это что, какая-то злая шутка?» Стала как вкопанная, ощутила, что жених наткнулся на мою спину и тихо выругался, а затем подтолкнул меня, провоцируя на шаг приблизиться к врагу. «Алиса, какая встреча!» Ровный бархат, проникающего под кожу баритона, вызвал внутри волну протеста, но постаралась держать себя в руках. Этот мудак издевался, и я прекрасно видела это по лукавому огоньку, мелькнувшему в его надменном взгляде. «Сколько лет, сколько зим!» Ощутила прикосновение к своей руке, и Сережа уверенным жестом уложил мою кисть на сгиб своего локтя, как бы заявляя свои права. «Познакомься, милая, это Ксюша». Только сейчас осознала, что в ложе помимо нас троих находился еще кто-то. Рыжеволосая искорница, почему-то у меня создалось именно такое впечатление, вежливо мне улыбнулась и кивнула, прижимаясь к плечу Влада. Сюша, это Алиса. Моя невеста». Машинально улыбнулась, хотя внутренности скрутила от отвращения. «Что за игру затеял Воронов? Зачем он вообще появился в моей жизни?» В глубине души я знала ответ, но не хотела об этом думать. Пока. Со стороны сцены донеслись голоса, и мы поспешили занять свои места. Представление продолжилось, но я не обращала внимания на актеров на сцене. Никак не могла унять разыгравшиеся нервы. Справа, всего в метре от меня, сидел он. Не смотрела в его сторону, даже не поворачивала головы, но очень остро ощущала его присутствие, как жертва чует приближение хищника. Только вот у меня, в отличие от тех, кто может спасаться бегством, нет ни единого шанса. Сбоку донесся тихий смех, и я невольно повернулась к его источнику и тут же поджала губы, заметив, как сюша рассмеялась над словами Влада. Но выбесило не это. Девушка, не скрывая своих намерений, поглаживала бедро, обтянутое тканью темных брюк. А Воронов, при этом вальяжно развалившись на бархатном кресле, собственнически поглаживал ее голое плечо большим пальцем, пока его рука покоилась на спинке кресла рыжей. «Господи, неужели нельзя держать себя в рамках? Хотя бы здесь!» Отвернулась и буквально заставила себя смотреть на сцену. «Ненавижу театр!» С детства, когда родители принуждали меня посещать постановки, высиживая по часу-полтора на одном месте, я уже тогда поняла, что никогда не буду заставлять своих детей что-то делать через силу, иначе они попросту будут ненавидеть это. Так же, как я сейчас ненавижу. Сережа перехватил мою кисть и сжал, переплетая наши пальцы, и моя челюсть отпала, когда я поняла, что он делает. Он никогда от слова совсем не проявлял своих чувств на людях. Никогда не демонстрировал привязанность, даже если мы находились вдвоем в ложе. Он опасался, что кто-то может увидеть. И этот жест меня поразил. И я не сдержала нервного смешка, когда услышала его хрипловатый шепот. «Надеюсь, ты не против, милая. Я пригласил Влада погостить у нас».